правление террора, насаждаемого олигархией, пришло к концу. Правление террора, насаждаемого демократией, несколько задерживалось. Прошло целых пять лет, прежде чем Анит, Милет или Кон потребовали суда над Сократом. В эти пять лет Сократ не сделал ничего отличного от того, чем он занимался всю жизнь. Разве вот Аниту сказал, что сын его, в котором Сократ приметил большие дарования, способен, быть может, совершить в жизни нечто большее, чем торговать по семейной традиции кожей. Подобные обиды, нанесенные им Аниту, вряд ли способны объяснить враждебность, которой прониклись к Сократу афинские жители. А вот беспечная веселость в сочетании с идеологическим нонконформизмом могут вполне. На суде Сократ сказал, что никогда не говорил частным образом ничего такого, чего не говорил бы открыто. Видимо, в этом и была главная его беда. «Я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, кого клеветники называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь, — сказал Сократ, подразумевая обвинение в том, что он учил Крития и Алкивиада, когда те были молодыми людьми и, стало быть, несет ответственность за их безобразное поведение в дальнейшем, когда они стали государственными деятелями. Он не упомянул ни о том, что а л к и в и а т умер 46-летним мужем, а ко времени суда над Сократом ему уже исполнился бы 51 год, ни о том, что Критий умер в 57, а теперь ему исполнился бы 61. Да я и не имел никогда постоянных учеников, продолжал он, и никогда никого учить не пытался. А если кто, молодой или старый, желал меня слушать, то я никому никогда не препятствовал. Не не то, чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково, как богатому, так и бедному, позволяю я меня спрашивать. А если кто хочет, то и отвечать мне, и слушать то, что я говорю. И за то, хороши эти люди или дурные, я по справедливости не могу отвечать, потому что никого из них никогда никакой науки я не учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего не слыхали и все прочие, то будьте уверены, говорит неправду. Истина же в том, что я убежден, что ни одного человека я не обижаю сознательно. Мне думается, что и вас бы я в том убедил, если бы у вас, как у других людей, существовал закон решать дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких. Однако закон требует, чтобы мы закончили сегодня. За такое короткое время трудно мне будет избавить вас от столь великих предрассудков». Платона э т о й речь глубоко тронула. В старости Платон благодарил судьбу за то, что он был рожден человеком, а не бессмысленным животным. Затем за то, что родился греком, а не варваром. И, наконец, за то, что родился во времена Сократа. Анит, свободолюбивый герой войны, торговец кожей и стойкий защитник традиционных консервативных ценностей афинской демократии, вовсе не был благодарен судьбе за то, что ему выпало счастье, жить во времена Сократа. Он разочаровался в собственном сыне, а винил в этом философа. Молодой человек, которому отец приказал заняться семейным делом, дублением кож и запретил участвовать в диспутах, то и дело устраиваемых на первом попавшемся углу этим немытым, нечесанным, еретическим старым иконоборцем Сократом, пристрастился к вину и в конце концов стал ни на что не годным. вследствие чего в семействе Анита и возникла логическая проблема, касающаяся причины первичной, необходимой и достаточной. Кто повинен в том, что молодой человек разочаровался в бизнесе и пристрастился к философии? Анит, Сократ или н е тот, ни другой? Найденное Анитом решение этой проблемы состояло в следующем. Сговориться с двумя другими обиженными и обвинить Сократа в с е р ь е з н ы х преступлениях, в которых нет и не было ничего с е р ь е з н о г о после чего Сократ, как всякий нормальный человек, тут же сбежит из Афин, побоявшись верить суду свою жизнь. Произнесение обвинительной речи следовало поручить поэту Милету. Сократ поэзию не жаловал. Сочинить же эту речь надлежало оратору Ликону. Риторику Сократ и вовсе ни в грош не ставил. «А кто уплатит штраф, если обвинение не наберет третьей части голосов?» — спросил поэт Милет. «Да», — заинтересовался Риттер Ликон. «А не ты оплатит». Ликон возрадовался. «Сократ — говорун никудышный. Поскольку он не лицемер, он не унизится до того, чтобы читать защитительную речь, написанную кем-то другим. Поэтому каждый из нас должен либо начать, либо закончить похвалой его красноречию — А в конце либо в начале обвинительной речи остер е ч ь судей, как бы он н е обманул их своим ораторским искусством. Клятвенные их заявления, сделанные перед судом против Сократа, сына с а ф р о н и с к а из дома а л а п е к и состояло из т р е х положений. Сократ п о в и н е н в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества. Троицу обвинителей не волновало то обстоятельство, что Сократ часто приносил жертвы богам как дома, так и на общих государственных алтарях, гаданием не пренебрегал и никогда ни словом, ни делом не согрешил против благочестия и веры. Он порицал поэтов, которые, подобно Гомеру и Гесиоду, рассказывают о богах недостойные байки. Для пущей убедительности троица добавила второе обвинение – истинную, чудовищную и непростительную кость в горле Анита — учительство. И повинен в том, что развращает юношество. Эта формулировка, придуманная Ликоном, доставила Аниту такую радость, что он решил про себя никогда больше не поворачиваться к Ликону спиной. «Назови они сына Анита, дело пошло бы в гражданский суд, а не в уголовный». Благодаря же тому, что они скромно воздержались от упоминания каких-либо имен, в суд безмолвными свидетелями явились призраки тирана Крития и изменника Алкивиада. А наказание за то — смерть.